Глава 18. Для воскресной поездки в клуб Пегу Эдвард надел элегантный полотняный костюм. Белла ограничилась повседневным бело-голубым платьем в горошек, перехваченным в талии красным кожаным поясом. Волосы она собрала в пучок, спрятав их под белой широкополой шляпой с красной под цвет пояса лентой. Хотя она не до конца разобралась в своём отношении к Эдварду, ей хотелось выглядеть наилучшим образом и произвести должное впечатление. Они ехали мимо колониальных административных зданий с пышными арками, карнизами и пилястрами. От этих построек веяло ощущением власти и непобедимости. Затем потянулись частные дома. Их крыши глубоко нависали над стенами, защищая чувствительную кожу англичан от жгучего бирманского солнца. Не правда ли, красивое местечко, спросил Эдвард. Раньше, чем она собралась с мыслями, он продолжил расспрашивать её о том, Как она привыкает к рангунской жизни. Бел рассказала ему о встрече со старшим инспектором Джонсоном. Эдвард прищурил свои тёмные глаза, нахмурился и задумался. Он толковы малый, но вам стоило сначала обратиться ко мне. Я бы официально представил вас ему, у меня широкий круг знакомств. Вы работаете в полиции? Не совсем. Среди прочего я являюсь советником полицейского комиссара. Как бы то ни было, но думаю, вас обрадует, что я произвёл кое-какие изыскания. И, спросила она, отмечая его самодовольный вид. Оказывается, перед исчезновением младенца ваша мать довольно странно себя вела. Это и дало основание для обвинений в её адрес и последующего домашнего ареста. Как странно, — вырвалось у Белл. Эдвард почесал выпеченный подбородок, словно не желая говорить дальше. Пожалуйста, продолжайте. Полагаю, вашу мать застали, когда она копалась в земле. Примечательно, что она была в ночной сорочке. Эдвард объяснил, что ладони и ногти Дианы были перепачканы землёй. Это вызвало подозрение. Подумали, будто она разыскивала место, где похоронила новорождённую дочь. Вображение тут же нарисовало бел жуткую сцену. Её плачущая мать стоит на коленях, голыми руками копая землю. Аи сообщила, что младенец кричал, не умолкая ни на минуту. Состояние ребёнка так сильно действовало на вашу мать, что в какой-то момент её охватила ярость. Полицейские сделали вывод: она попыталась утехомирить дочь, но зашла слишком далеко. Бэл испуганно покачала головой. Полицейские перекопали весь сад и не нашли ничего, кроме розовой младенческой пинетки. Пинетки Эльвиры. Скорее всего, я не смогу узнать, что же случилось потом. Ваши родители спешно вернулись в Англию, уехали даже не продав дома. Так значит, мою мать признали невиновной? Увы, нет. Эдвард покачал головой и поморщился. Какое-то время дело оставалось открытым никаких новых фактов, говорящих о причастности или непричастности вашей матери, не появилось. Тогда почему ей разрешили уехать? Здаётся мне, что это дело дурно пахло и могло вызвать неприятный резонанс, а потому колониальные власти приняли единственно правильное решение. Прямых улик против вашей матери не было, во всяком случае я их не обнаружил. Дело, как говорят в таких случаях, положили под сукно, причём вскоре после отъезда ваших родителей Бел вздохнула. Инспектор Джонсон сказал мне, что полицейские протоколы сгорели во время пожара. Так оно и было. Тогда откуда у вас эти сведения? Я же говорила вам, у меня обширное знакомство. Белки внула. А знаете, я ходила взглянуть на дом. Одна? удивился Эдвард. Она покачала головой, но по необъяснимым причинам не захотела сообщать, что была там с Оливером. И об их планах снова встретиться в её выходной Эдварду тоже не за чем знать. Дом в ужасном состоянии, добавила она. Я так и думал. Кстати, он может перейти к вам. Серьёзно? Я ведь сказал, что ваши родители уехали, не продав дома. Откуда вы знаете? Это не такой уж секрет, помолчав ответил Эдвард. Вам нужно обратиться в регистрационное бюро и пройти всю официальную процедуру представить документы, удостоверяющие вашу личность, свидетельство о смерти вашего отца и так далее. Услышанное не укладывалось в голове. До сих пор она была всего лишь молодой англичанкой, приехавшей в Рангун, а в перспективе могла оказаться владелицей внушительного дома. Возможно, вы захотите продать дом. Если надумаете, обязательно сообщите мне. Я не прочего купить. Разумеется, дом требует ремонта, обширнейшего ремонта. Белл кивнула и, желая сменить тему разговора, спросила, какое общество будет в Пегу. Клуб находился в предместе. Белл увидела импозантное здание в викторианском стиле, целиком окруженное деревьями и окаймленное тенистой верандой. В воздухе ощущался густой аромат жасмина и плюмерии. Эдвард рассказал, что здание возведено в 80-х годах прошлого века и построено преимущественно из тика. Прежде здесь собирались британские армейские офицеры и чиновники колониальной администрации. Постепенно клуб приобрел репутацию самого известного мужского клуба Юго-Восточной Азии, сравнимого разве что с сингапурским клубом «Тан Линь». «Вход только для членов», — добавил он, — «и высших правительственных чиновников, а также для высших офицеров и известных деловых людей. Печально, что нынче клуб становится реликвией». Времена меняются и не всегда в лучшую сторону. Сюда допускают только мужчин? Уже нет. Во всяком случае, по выходным. Люди привыкли видеть в этом клубе олицетворение реальной власти в Бирме. Клуб Пегу встретил Бел сияющими паркетными полами и большими потолочными вентиляторами, разгонявшими тёплый воздух. Твёрдая рука Эдварда легла ей на поясницу. Он провел Белл через бильярдную и просторную столовую в уютную гостиную в задней части здания. Ей сразу бросились в глаза скучающие лица мужчин среднего возраста, собравшиеся попыхивали сигарами или прятались за развернутыми газетами, а их жены обходительно улыбались и потягивали джинс со льдом. Эдвард нашел свободный уголок, они с Белл уселись в потертые коричневые кожаные кресла. Перед ланчем он предложил отведать коктейль «Пегу». Это наш фирменный напиток – джинн с соком розового лайма. Белл кивнула. Она успела убедиться, что оставаться трезвенницей в этой стране невозможно, но сейчас поклялась себе ограничиться одной порцией. Когда они с Ребеккой ходили в Чайна Таун, Белл не позволила себе напиться, однако выпила две бутылки пива, чего ей хватило с лихвой. Коктейль подали в охлажденных бокалах с ломтиком лайма, сделав глоток сахаром. Белл почувствовала вкус грейпфрута. «Очень освежает», — сказала она. Выпитый джинн шипел у нее в крови и ударял в голову. Коктейль пили молча. Белл украдко осматривала посетителей. Они соответствовали описанию Эдварда. Даже в воскресный день все были одеты официально. Немногочисленные женщины приехали сюда в унылых платьях с высоким воротом. Они беседовали в полголоса. Основной тон задавали мужские голоса. Клуб назван по имени бирманской реки Пегу, пояснил Эдвард. Сюда допускают только англичан? Боюсь, кое-в чём мы старомодны. Эдвард нахмурился. Но да, азиатов здесь нет. Знаю, времена меняются. Есть люди, считающие, что и мы должны меняться, но Он пожал плечами и развёл руки, подняв их ладонями вверх. "Был подумала, как это звалось бы об этом, Оливер?" такую стеромодность он и не навидел в британских колонизаторах. Возможно, он прав. Бел тоже не поддерживала откровенно антиберманские настроения. Похоже, собравшееся здесь замкнутое общество считало себя обязанным любой ценой поддерживать власть и превосходство англичан. Эдвард кашлянул и провёл пальцем по внутренней стороне воротника своей рубашки. Могло показаться, что он немного нервничает, однако Бел догадывалась о какой-то иной причине. Вот что Бэл начал он. Надеюсь, что как-нибудь вы согласитесь пообедать со мной в узком кругу, только вы и я. Бэл удивлённо смотрела на него. Это позволит нам лучше познакомиться, широко улыбнулся он. Надеюсь, я вас не шокировал. Как насчёт вашего следующего выходного вечером? Нет. В смысле, конечно, это было бы Просто я Она замолчала, так и не закончив свою сбивчивую фразу. «А может, вы согласитесь сопровождать меня на очередной обед в резиденции губернатора?» Белл начала отвечать, как друг Эдвард виноват и улыбнулся и встал. «Я заметил старину Ронни Аутлоу. Возможно, он сумеет вам помочь». Белл тоже встала. К их столику шел престарелый джентльмен. Он слегка прихрамывал и опирался на трость с серебряным набалдашником. Густые седые усы компенсировали отсутствие волос на голове. Эдвард приветствовал старика, похлопав по спине, затем объяснил, что был надеется встретить тех, кто знал её родителей, Чету Хеттон, в пору их жизни здесь. Рони Аутлоу прищурил выцветшие голубые глаза и погрузился в кресло. Я был немного знаком с ними, но тогда я служил в Мандалае, так что наши пути пересекались нечасто. Если мне не изменяет память, у них случилась беда. Он вопросительно посмотрел на Эдварда, и тот кивнул. Должно быть, мистер Хеттон разозлил своими приговорами нескольких влиятельных персон. Он ведь тогда председательствовал в Верховном суде? Эдвард снова кивнул. А вы откуда, юная леди? поинтересовался иронией. Исчелтным, с максимально доступной ей учтивостью ответила Белл. Вы обучались в женском колледже? Она кивнула, продолжая думать о том, Кого же мог разозлить её отец? Рони молчал, был подумал, что больше ничего толкового они от него не услышат, как вдруг глаза старика вспыхнули. Вот что я вам скажу. Когда мы наконец перебрались в Рангун, моя жена Флоренс подружилась с женщиной по имени Симона. Симона. Чёрт, как же её фамилия? Жена доктора. Словом, я почти уверен, что эта Симона была близка с вашей матерью. Вы знаете, где она живёт? Не имею ни малейшего представления, но думаю, Флоренс до сих пор с ней переписывается. Попросите сестру Эдварда свозить вас в уголок сплетен. Там собираются все девушки. Поболтайте с Флоренс, скажите, что учились в Челтнэмском женском колледже, и она станет вашей закадычной подругой. В самом деле, наша дочь Грейси проучилась там 4 года. После недолгой паузы сообщил Рони: "А сейчас ваша дочь живёт в Челтнэме?" Рони опустил глаза, Затем снова взглянул на Бел. "Увы, нет. Её сгубила здешняя малярия. Ей не было и 15. Соболезную вам. Благодарю". Снова возникла пауза. Белл не знала, как продолжить разговор. Эдвард пришёл ей на выручку, поблагодарив Рони за помощь и угостив порцией стенга, напитка из равных пропорций виски и содовой с добавлением льда. Глория мне говорила, что у вас есть знакомства в индустрии развлечений, сказала Бел, когда Рони выпил угощение и удалился. Да, так оно и есть. Если хотите, могу замолвить за вас словечко. Я была бы очень рада, улыбнулась Бел. Разумеется, после Бирмы. И о чём же вы мечтаете? Поделитесь. Хочу путешествовать, смотреть мир и пением зарабатывать себе на жизнь. Мне нравится столь независимая девушка, засмеялся Эдвард и подался вперёд, чтобы похлопать её по плечу. Свернув в коридор, ведущий в её комнату, Белла остановилась. Она попросила Эдварда высадить её неподалёку от отеля. Ей хотелось собраться с мыслями, но жара мешала. Пока никто, кроме Ребекки, не знал об анонимной записке, которая до сих пор не давала ей покоя. Храмовый предсказатель говорил, что она задала неверный вопрос и что вскоре ее ждет путешествие. Но путешествием и не пахло. Наверное, обычная чепуха, выдаваемая за предсказание. Белл надеялась пройтись и подышать свежим воздухом, а закончилась тем, что она еле дотащилась до отеля, взмокнув от пота. После полуденное время в здешнем климате было самым тяжелым. Неудивительно, что большинство англичан прятались за стенами домов и погружались в сон. Впрочем, жара проникала даже сквозь самые толстые стены. Прежде чем проститься, Эдвард напомнил ей о приглашении на обед в резиденцию губернатора. Она согласилась и поблагодарила его. Эдвард искренне обрадовался и пообещал заранее известить её о дате обеда. "Пожалуй, тогда она и расскажет ему о записке".